Дом работников киноиндустрии Ленфильм. Построен в 1939 году архитектором Демьяном Галактионовичем Фомичёвым на улице Малой Пасадской, дом 4А. Мне всё кажется, что старость это так как-то несерьёзно. Григорий Михайлович Казинцев изящен, тонок, и говорит он тонким, почти женским голосом. Живёт он в большой высокой квартире с двумя уборными, ванной, железной дверью, которая закрывается не одним ключом. Кабинет его с книжными полками до потолка, с коврами на полу, со старинным сундуком с деревянными скульптурами. Очень трогательная мадонна в человеческий рост глядит спокойная и благочестиво на книжные полки и письменный столик хозяина. Несмотря на множество вещей, кажется просторным. Сейчас Григорий Михайлович ставит в Александринском театре Гамлета, и целая полка занята английскими книгами о Шекспире. Он знает множество вещей и думает много, на множество ладов, который поток мыслей из множества существующих определяет его, трудно сказать. Поснабической, аристократической натуре своей, сложившийся в двадцатые годы. Он насмешливо скрытен, как Шестакович и Акимов, но уязвим и раним он сильно. На удар отвечает он ударом, но теряет больше крови, чем обидчик. Он помесь мимозы и крапивы. Старику Казинцеву в то время, когда он ставил Гамлета в Академическом театре драмы имени Пушкина, О происходило это в 1954 году. Было всего 49 лет. Однако и он, и его старый друг, писатель Евгений Шварц, на 9 лет старше режиссёра, к этому времени действительно успели пройти огромный жизненный путь: востребованность и простои, критику и славу, цензуру и триумфы, войну, переезды. Судьбоносные знакомства и тяжёлые потери. Добрый сказочник Шварц с десятками своих пьес и сценариев, среди которых знаменитые Золушка, Снежная королева, Сказка о потерянном времени, Тень, Дракон и прославленный режиссёр, лауреат двух сталинских премий за кинотрилогию о Максиме Юность Максима 1934 года. «Возвращение Максима» 1937 года, «Выборгская сторона» 1938 года и фильм «Пирогов». Григорий Козинцев давно вписали свои имена в историю русской культуры. По-стариковски выходили они вечерами из парадных своих стоящих по соседству на Малой Посадской домов и отправлялись на прогулку. шли по обыкновению в сторону Кировского, ныне Троицкого моста, а затем налево, к китайским львам-стражам шеца, установленным на Петровской набережной. Километровый маршрут, занимающий чуть больше 10 минут, растягивался. Было что обсудить. Например, постановку первого цветного широкоэкранного стереозвукового фильма Дон Кихот, который по сценарию Шварца снимал Казинцев на Ленфильме. Театральную премьеру Шварцевского Обыкновенного чуда, главную роль в котором с блеском исполнил молодой, пока ещё не очень известный актёр Вячеслав Тихонов. И, конечно, не утратившие любопытство творцы, наблюдали жизнь города, разворачивающуюся в знакомом им до последнего камня районе Петроградской стороны. Запись от 25 марта 1956 года. Сейчас гулял с Казинцевым. Тепло. У Нахимовского ущелья упражняются какие-то пехотные части с оркестром. Видимо, готовятся к Первомайскому параду. Множество детей. С ними сегодня и матери, и отцы, а иной раз только отцы. Они сегодня выходные. Мы садимся на деревянный диванчик с пинойк Петропавловской крепости. Мимо идут и идут ленинградцы пятьдесят шестого года. И я чувствую острое желание понять, в чём их особенность. Да, конечно, стали они разноцветнее, обувь разнообразнее, много ботиков на молнии, резиновой подошве, замшевых, много чешских туфель. Лучше одеты, ребята. Не спеша идём домой, навстречу сплошная толпа гуляющих, всё больше с детьми и словно ошаловлённые солнцем. Лев дома не работает. как всегда стоит между этажами. Так проводит он в воскресенье. Малая Посадская улица, расположенная через дорогу от киностудии «Ленфильм», с конца 1930-х годов обрела славу квартала творческой интеллигенции. В 1939 году архитектору Демьяну Фомичеву было поручено построить современный благоустроенный дом для кинематографистов, первые квартиры в котором были выданы лучшим режиссёром линфильма – Иосифу Хейфицу, отметившемуся картиной «Депутат Балтики» 1936 года, Леониду Траубергу и Григорию Казинцеву, снявшим в соавторстве трилогию о революционере Максиме. Случайных людей здесь не было. Жильё получали только занятые в кинопроизводстве работники. Операторы, художники по костюмам, звукорежиссёры, актёры. Соседом Казинцева стал Борис Блинов, снявшийся у него в Выборгской стороне, а также будущая Золушка Янина Жимо, учившаяся когда-то в киномастерской Григория, а теперь приходившаяся супругой его коллеге Хейфицу. Через 7 лет Уже после войны, когда Григорий Михайлович Казенцев пытался узаконить отношения со своей второй супругой Валентиной, соседи, не раз сталкивавшиеся на лестничной клетке, случайно встретятся при любопытных обстоятельствах, перерошив позже в семейный анекдот. Переехала я в Ленинград, и уже через год у нас родился сын. Но чтобы официально стать женой Григория Михайловича, я должна была развестись с Барнетом. А тогда это решалось в суде. В коридоре суда мы встретили Яничку же ему и Иосифа Ефимовича Хефица. Они разводились, и им назначили на этот же день. Помню, как мы сидели в узком коридоре, а прямо напротив злые тётки, которые как-то поняли, что я не развожусь с Григорием Михайловичем, а выйду за него после развода. И одна из них глядит у на Яничку, то на меня, Громко сказала: Вот эта коротышка за еврея вышла. Это понятно, кто её такую пигалицу возьмёт. А вот чего это, черноглазая, симпатичная за еврея выходит? И это было не всё. Была ещё судья, которая выговаривала мне: "С тем мужем не сошлись характерами, а потом тут он стал тыкать пальцем в Григория Михайловича: "Будете с вашим сожителем разводиться". Были ещё неоднократные хождения по разным конторам для оформления нашего брака и усыновления Григорием Михайловичем собственного сына. И он, спасавшийся от всего этого юмором, как ты сказал: "Раз уж мы ходим по этим канцеляриям, может, за одной развестись, как судья велел, чтоб потом снова не ходить". Больше ходить по бракоразводным инстанциям не пришлось. С 1945 года и до самой смерти Григория в 1973 пара не расставалась. Жил площадь, которую занимали Казинцевы на Малой Посадской, отличалась от остальных. Это были две расположенные на одной площадке квартиры, объединённые в одну большую. Это самые интересные дома из всех виденных мною за долгую жизнь. И хотя в нём немало вещей, какие украсили бы собой Эрмитаж, он отнюдь не производит впечатления богатого дома, где всё кричит о достатке. Это просто дом интеллигентных людей самого высокого вкуса. Здесь нет ничего показного, ничего выставляемого для обозрения. Всё здесь для жизни, для работы, и всё прекрасно. Самая большая и самая замечательная комната в кабинет Казинцева, где все стены от потолка до пола заставлены книжными полками. Библиотека Григория Михайловича, которую он собирал всю жизнь, заслуживает того, чтобы о ней писали исследователи-библиофилы. Не зря не только у портретов Григория Михайловича, но и у этих полок всегда живые цветы, потому что дух Казинцева, конечно, обитает здесь. Столовая самая маленькая комната в квартире. И стол не раздвигается. Некуда, да и не зачем. Григорий Михайлович считал, что восемь человек за столом предел, иначе не будет общего разговора. Кто только не сиживал за этим столом. Чьи лица и голоса помнят эти стены? Эренбургы, Подовкин, Шестакович и Арбеля всех не перечислишь. Все известные кинематографисты мира, приезжавшие в нашу страну от Джорджа Садуля до вчера из Заватиния, не раз бывали гостями в этом доме. Хозяин разливает вино в старинные бокалы, но сам не пьёт, только подносит бокал к губам. Совсем недавно я лежал под этим столом. Спросите Валю, если не верите. И Валентина Георгиевна смеясь рассказывает, как к ним приходил на днях известный художник, который пил так много и усердно, что в конце обеда, когда Сварев в кофе она возвращалась из кухни, до да её слуха донёсся разговор. Собеседники спорили о трактовке шекспировской трагедии в одном из ленинградских театров, но при этом оба, как оказалось, лежали на ковре под столом. Хозяин из вежливости, гость по необходимости. Но беседы высокоинтеллектуальные продолжались. Увидеть легендарный интерьер квартиры Казинцева можно и сейчас в одноимённом документальном короткометражном фильме Александра Сакурова. Кажется, старинная мебель, диковины и предметы искусства, кипы книг были здесь всегда. 1940 год. Шварц навещает здесь Новосёлов. Григория и его первую супругу, актрису Софью Магарил, которая через 3 года во время войны умрёт от брюшного тифа. День ещё тёплый, балкон открыт. Точнее, это не балкон, а дверь с решёткой внизу. Полки книг до потолка, вся обстановка теперь мне столь знакомая. Прилестный пёс, длинный, коротконогий, махнатый, серо-белого цвета. Он работал в церкви, и у него во рту разорвалась петарда, прежде чем он успел положить её куда следует. С тех пор отказался пёс работать на арене, и казинцев купил его. Дома показывал пёс фокусы с охотой, открывал двери и выходя закрывал их за собой, ложился в чемодан и закрывал себя крышкой. Казинцев, печально доброжелательный, строенный, как и в нынешнее время, но необыкновенно моложавая, совсем юноша. Пришла Магарил, красивая, очень отделанная, совсем как произведение искусства. И весь их дом показался мне ещё более привлекательным. Софья Зиновьевна была на 5 лет старше Григория, и познакомились они в первые годы его пребывания в Петрограде. Казинцев вырос в Киеве в уважаемой благополучной семье. Отец его был востребованным доктором, а мать, дочь Равина, изящной подтянутой дамой, из тех людей, присутствие которых не тяготит, а радует. Гриша и его сестра Люба, будущая художница и жена писателя Эренбурга, были окружены любовью семьи. Однако после революционные годы в Киеве оставили тяжелый след в детском сознании. Казенцев и его товарищи Серёжа Юткевич и Люся Каплер, также будущие прославленные режиссёры, ощущали себя героями какой-то кровавой постановки. Грохот случайных выстрелов, улюлюканье карательных банд, несуразные попахи петлюровцев, бесконечные сцены жестокости стали привычной картиной. Навязчивый образ истекающего кровью затравленного человека которого избивает глумящаяся толпа, найдёт отражение в ряде фильмов Казинцева. Сцены Шенели, Союза великого дела Донкихота станут способом материализовать кошмары детства. Посмотрите им в лицо. Гимназию закрыли, и будущий народный артист СССР остался с шестью классами образования. Вместе с Едкевичем и Каплером 14-летний подросток начал работать. С лозунгом: "Даёшь искусство народное, площадное, копеечное". Трупы молодых людей устраивала кукольные представления. Гриша тонким голоском, кричавший за петрушку, в конце концов его сорвал. До конца жизни окружающие удивлялись несоответствию высокого, почти женского голоса режиссёра его облику. В 1920 году 15-летний Казинцев, оставив в Киеве обеспокоенных родителей, вслед за своими товарищами перебрался в Петроград. Здесь его приютила сестра матери, тетя Роза, получившая образование в Париже и заведовавшая в городе-на-Неве акушерской клиникой. В ее квартире на Каменноостровском, недалеко от своего будущего дома на Малой Посадской, Григорий прожил 20 лет. Жизнь в Петрограде все еще сотрясаемым гражданской войной кипела. Все с теми же старыми киевскими друзьями Юткевичем и Каплером, одесситом Траубергом и единственным взрослым во всей компании режиссером Крижицким, Казинцев организовал театральную мастерскую «Фабрика эксцентрического актера. ФЭКС». Сюда, к 16-летнему преподавателю Григорию Михайловичу, и пришла учиться мастерству 21-летняя начинающая актриса Софья Магарил, через два года ставшая его женой. Именно она в 1939 году стала первой хозяйкой новой просторной квартиры в Доме кинематографистов. Горинцев тяжело переживал кончину женщины, с которой прожил в общей сложности 20 лет, а в этой квартире около полутора. Сын Григория Александрова вспоминал, что няни для него наняли женщину, работавшую когда-то в семье Магорил. Она любила рассказывать мальчику о доброте и красоте первой жены его отца. 1955 год. Шварц всё так же восхищается квартирой друга, живущего здесь со второй супругой Валентиной и воспитывающего десятилетнего сына Александра. Деревянная чёрная чья-то фигура до пояса с изящными пальцами вмонтирована в стену над дверью. Их несколько. Хозяин любит деревянные скульптуры. Против Мадонны на книжной полочке в застеклённой рамке автограф Маркса. Много немецких и английских книг по Шекспиру. Казинцев отлично знает его. Работает он, как все кинорежиссёры, много. Студия, условия производства приучили их к этому. Он денди, а всякий денди прежде всего держится естественно. Конечно, в доме есть и животные, которых Казинцев обожал. Собака уже другая и снова спасённая. Дворнягу Пуша Григорий взял из питомника, где пса собирались подвергнуть медицинским опытам. Режиссёр так любил собак, что даже жену называл лохматый друг, Жученька или просто Жу. Были в доме и кошки. Любимица Ксюта выглядывала из-за техокон, провожая хозяина на ленфильм или в театр. А когда он садился за печатную машинку, устраивалась на коленях. Несмотря на неудобства, без Ксюты работа не спорилась, и Григорий Михайлович всегда расстраивался, если кошка не помогала ему со сценариями. Помимо четвероногих, в квартире обитали и птицы. Валентина выпускала их из клеток, и они летали на радость садившемуся за поздний ужин кинематографисту, иногда подкрадываясь к краю его тарелки и разделяя трапезу. Попугай Корожел в кабинете на Малой Посадской более 30 лет. Он знал несколько слов и любил приветствовать своего хозяина, на что Казинцев всегда отвечал: "Слава богу, наконец-то слышу человеческий голос". С Валентиной и Григорием познакомился в 1941 году в поезде, который эвакуировал кинематографистов в Алма-Ату. Их представил режиссёр Борис Барнет. бывшей тогда мужем начинающей актрисы. Примерно за год до смерти Маргарил для одного из спектаклей Валентине принесли на примерку изысканное платье. Надев его, девушка поинтересовалась, для кого шили наряд, на что Костя Мерш ответила, что это платье носила Софья Магарил, снимаясь в фильме Маскарад. Вскоре Валентина проводит коллегу в последний путь. а затем в 1944 году встретит в Москве ее 39-летнего вдовца Григория Козинцева. Роман развивался стремительно. Уже в 1945 году 25-летняя Валентина ушла из театра и переехала к возлюбленному в Ленинград, в этот дом на Малой Посадской. А через год появился на свет сын Александр. Рода принимала любимая тётушка Роза с Каменноостровского проспекта. Стены этого дома наполнял детский смех и радостный шум дружеских посиделок. Казенцев был радушен с гостями, однако мысль его всегда была занята работой, прокручиванием в голове очередного замысла, отсутствием всякого интереса к бытовой стороне жизни иногда приводили к курьёзам. Как-то зашёл к ним по делу московский киновед и за обедом почему-то заговорил о своих семейных неурядицах, в частности, долго говорил о каких-то неприятностях у его сына. Григорию Михайловичу это было абсолютно неинтересно, но он сидел с внимательной полуулыбкой на лице. Я видела, что думает он о своём, о работе. Когда киновед замолчал, Григорий Михайлович вежливо сказал... У вас, кажется, сын есть? Как он поживает? Работа была не просто главным делом в жизни Казинцева, но самой жизнью. Он был невероятно требователен к себе. По несколько раз переписывал каждую строчку сценария, до последнего монтировал готовящийся к сдаче фильм, критиковал свои же постановки, всё время пытался выйти за границы и запреты, наложенные от отрасли. Так, страдая от бесконечной цензуры и правок Белинского, Казинцев, уже давно разочаровавшийся в идеалах юности, переживший аресты и расстрелы друзей и коллег по ленфильму, пытался бороться не только с системой, но и с собой, за что поплатился здоровьем. Реализовал ли Григорий масштаб своего таланта? Вряд ли. Вынужденный постоянно отстаивать свои принципы, он мог развернуться в полную силу. Положение кинематографиста, даже такого принципиального, как Козинцев, было во многом подневольным. От этого страдала и команда, и сдерганная неровностью, придирчивостью, требовательностью, капризностью своего режиссера. Козинцева считали суровым и замкнутым. Его действительно раздражали пустая болтовня на съемочной площадке, актерские анекдоты, вечеринки и приемы. Из окон этого дома регулярно доносилась резкая трель телефонного звонка. Это метро вызывали на очередной худсовет или в жюри какого-нибудь фестиваля. Григорий Михайлович отказывался, ворча просил жену вместо него снять трубку, не перестававшего звонить аппарата, но всё-таки ехал. А куда было деваться? Казенцев имел известность и авторитет в среде западных кинематографистов. И начальству было необходимо, чтобы именно такой человек представлял советское кино. В неформальной обстановке, сидя за столом в этом доме, друзья удивлялись, как Григорий избежал опалы, особенно в годы борьбы с космополитизмом, когда на соавтора его ранних фильмов Трауберга посыпались обвинения. Казенцев и сам удивлялся, считал, что причиной его везения была вовремя полученная сталинская премия. Ведь своим принципом он не изменял, даже под настойчивым гнётом высоких чиновников, требовавших от режиссёра непременно высказаться против своего коллеги. Григорий поступал ровно наоборот, подчёркивая свою связь с опальным кинематографистом и демонстрируя неприязнь к тем, кто с лёгкостью принялся исполнять государственную повестку. Так Казенцев не подал руки своему бывшему приятелю режиссёру Всеволоду Пудовкину после доклада последнего о предателях кинокосмополистах. Позже он также прямо хвалил опубликованный в самиздате опальный роман Доктор Живаго Пастернака, считая ниже своего достоинства отмалчиваться в угоду начальству. Несмотря на везение Казинцева и в его ближайшей семье о репрессиях знали не понаслышке. Его тёща мать Валентины Ольга Ивановна Гребнер когда-то была секретарём Виктора Шкловского, а родственница её бывшего мужа, которую по зло случайности тоже звали Ольга Гребнер, только с отчеством Эдуардовна, когда-то была женой сына Троцкого. В 1936 году Ольгу Ивановну осудили на 5 лет, а не превратиться в 10. Колымских лагерей В ночь ареста она попросила режиссёра Бориса Барнета, гостившего тогда в её доме, позаботиться о своей шестнадцатилетней дочери Валентине. Борис тогда не только женился на девушке, но и спас её от ссылки. Второй раз за Ольгой приехали уже в 1949, когда её дочь была женой Казинцева. Недолго бабушка радовалась общению с внуком и гостеприимностью квартиры на Малой Посадской, которая она, впрочем, не любила, вид на него напоминал ей вид на реку Клыму. В нашем доме член семьи номер 1, Ольга Ивановна, считает, что она всегда права и никогда не спорь с ней. Она слишком много пережила за свою жизнь, говорил Валентине Григорий. Успокоив заплаканных родных и равнодушно сев в присланный автомобиль, Гребнер снова отправилась в лагерь строгого режима в Воркуту. Дочь зятя му видят её лишь через 7 лет после реабилитации ввиду отсутствия состава преступления. А пока Валя выглядывая из окон этого дома, каждые 10 дней ждёт весточек с почты. Письма матери отправлять можно лишь дважды в год. Поэтому единственный способ узнать, жива ли она, регулярно посылать в Воркуту небольшие посылки. и получать в ответ извещение об их вручении. Если извещение пришло, значит Ольга жива, а если нет? В тревоге Валентина не покидает дом, не ездит с мужем по рабочим командировкам, боясь пропустить очередной срок отправки почты. Одна из корреспонденций оказывается двойным праздником. Козинцевым приносят извещение, на котором крупными буквами написано «До». Посылку вручил Каплер. Тот самый Алексей Каплер или просто Люся, с которым Григорий будучи киевским подростком начинал свой путь в искусстве и к которому всегда сохранял дружеские чувства. Лауреат сталинской премии за сценарии фильмов Ленин в октябре и Ленин в 1918 году Алексей Каплер поплатился за увлечение дочерью вождя Светланой Аллилуевой. И отбывал очередной срок в одном лагере с Ольгой. Он спас ей жизнь. Без помощи Люси женщину ждала бы шахта. Как же радовались супруги, прочитав короткую записку из трёх слов. Значит, жив не только мама, но и старый товарищ, о судьбе которого давно не было никаких вестей. В этом доме на Малой Посадской, в квартале ленинградской творческой интеллигенции, Её знаменитый представитель Григорий Казинцев прожил 34 года с момента постройки здания в 1939 году и до своей смерти в 1973, покинув Ленинград лишь на 3 года во время войны. За год до своей кончины режиссёр писал молодому коллеге Андрею Тарковскому: "Милый Андрей, у меня какой-то смутный период, Всё валится из рук, и никак не могу найти внутреннего покоя. А без него отлично действует только критическая часть, и не успевает появиться хоть захудалая мысль, я её сразу же уничтожаю с необыкновенной логической убедительностью. Пока это всё в разговоре с самим собой не лучшая форма человеческого общения. Внутренний диалог мастера был, как всегда, направлен в будущее, новые замыслы Работа над очередной книгой проникали ли в поток творческих исканий картины прошлого обрывки воспоминаний образы друзей юности давным-давно ещё в Киеве Грише Казинцев чуть не умер от тифа к лежащему в бреду больному допустили друга Люсю Каплера Неожиданно из высохших уст молодого человека донеслись прежде незнакомые ему и никогда не слышанные строки Инакиентия Аненского. Что это было, откуда, Казинцев так и не вспомнил. Я думал, что сердцу не больно, а больно так, разве чуть-чуть. Но всё-таки лучше довольно задуть, пока можно задуть.